В 23. Арни повел Сирабаки показывать армию, а я засел у входа, задумавшись над предложением Великой Системы. На каждые 10 уровней под навыки и заклинания давалось одно место. С моим 901 уровнем я мог их набрать 90 штук, в то время как имел всего 74. На каждые 100 уровней давалось лишь одно место под особые способности. У меня их уже было 7. Это концентрация, внимательность, усидчивость, предвидение, финансы, аутогенизм и лицедейство. То есть из предложенных трех способностей предстояло от чего-то отказаться. Правитель, вероятно, давал какие-то преимущества в управлении своей вотчиной, людьми и прочим. В моем нынешнем положении способность мне была не нужна. Однако в будущем, если придется стать во главе княжества, однозначно пригодится. Способность полководца мне требовалась уже в ближайшее время. Не знаю точно, что давала способность, но точно что-то хорошее. Мне же надо как-то управлять каменной армией. В дальнейшем, будучи правителем Скалистого берега, наличие в характеристиках полководца тоже бы пригодилось. Начнись войне, я уже был бы готов возглавить армию княжества». На фоне остальных способностей заклинатель камней на первый взгляд выглядел скромно. Однако мне следовало учесть, что большую часть земель Скалистого берега покрывали камни. С ними постоянно приходилось мучиться. Взять ту же работу по расширению верфи. Способность позволяла в дальнейшем решить эту проблему, так что она тоже была нужна. Поэтому, если брать по-хорошему все три способности, мне были нужны позарез. Это ведь не абы что, это особые способности. Они просто так не даются. Тем временем начали всплывать нюансы. Оказалось, что Сирбаки и Арни лишь в моем присутствии могли свободно разгуливать по дворцу. В противном случае каменные люди на них нападали, скручивали и доставляли ко мне. Кроме этого, каменные люди выполняли приказы исключительно в моем присутствии. Стоило мне отойти, и они застывали. Все это подсказывало, что без взятия способности правителя мне с ними не справиться. Помимо этого вскрылся другой неприятный нюанс. Камни меня категорически не хотели слушаться. Благодаря посоху и ожерель я мог лишь обращать живое и неживое в камень и обратно. А ведь дворец вместе с армией и нами троими был в окружении скал. Не взяв заклинателя ко мне, я не смогу заставить горы расступиться, как это делал Ашур, и отправить армию на южан. Ну и, наконец, полководца брать нужно было обязательно, иначе как руководить этой громадной каменной армией? Так что, как ни крути, мне срочно требовалось прокачаться и взять в ближайшие 2-3 дня целых 97 уровней. Призвал великую систему открыть характеристики. Рэй Гилберт, король костяных гор, аристократ, казначей, воин, МАГ 903 уровня Основные характеристики сложение 50 из 80 Сила 64 из 80 Ловкость 100 из 100 Интеллект 100 из 100 Восприятие 100 из 100 Интуиция 100 из 100 Удача 84 Свободные очки 12 Воинские характеристики Доблесть 60 из 60 Открыта третья ступень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 Логика – 100 из 100. Общество знания – 100 из 100. Естество знания – 100 из 100. История – 100 из 100. Экономика – 100 из 100. Деловодство – 100 из 100. Право – 97 из 100. Политика – 97 из 100. Дипломатия – 88 из 100. Основа воинского дела – 37 из 100. Основа магии – 36 из 100. Навыки.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 80 из 80. Атлетика. 62 из 80. Обучение. 60 из 80. Навык соблазнителя. 60 из 100. Обман. 56 из 100. Ощущение скрытого воздействия. 41 из 100. Скалолазание. 37 из 100. Картография. 36 из 100. Управление разумными. 24 из 100. Архитектура. 23 из 100. Предвидение опасности – 21 из 100. Артист – 20 из 100. Прыжки – 13 из 100. Бег – 12 из 100. Воинские навыки. Фехтование – 60 из 60. Открыта третья ступень. Стрельба – 58 из 60. Открыта третья ступень. Ближний бой – 43 из 60. Открыта третья ступень. Ношение доспехов – 40 из 40. Открыта вторая ступень. Владение щитом 40 из 40. Открыта вторая ступень. Владение мечом 38 из 40. Открыта вторая ступень. Рукопашный бой 35 из 40. Открыта вторая ступень. Уклонение от оружия 29 из 40. Открыта вторая ступень. Уклонение от ударов 21 из 40. Открыта вторая ступень. Уклонение от магии 17 из 20. Открыта вторая ступень. Уклонение от стрел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 Замедление противника – 51 из 60. Открыта третья ступень. Маскировка – 50 из 60. Открыта третья ступень. Приручение питомца – 12 из 20. Открыта первая ступень. Видение – 1 из 20. Открыта первая ступень. Особые способности – концентрация, внимательность, усидчивость, предвидение, финансы, аутогенизм, лицедейство. Первым делом прибегнул к распределению свободных очков. Все вложил в силу. После внимательно побежал по строкам всплывшего перед глазами списка. Знания можно сразу пропустить. Их просто так не повысишь. Нужны книги, нужны особые ситуации. С навыками попроще. Можно прокачать атлетику, взять наконец питомца и на нем тренировать обучение. С обманом тоже можно что-нибудь придумать. По ощущению скрытого воздействия можно попросить сирабаки время от времени меня чем-нибудь атаковать скрытым, и навык будет развиваться. Также можно неплохо развить скалолазание. Тут вокруг высокие горы, трудных участков предостаточно. А еще можно целыми днями бегать и прыгать, и тем развивать эти два навыка, доставшиеся от Алана в совсем неразвитом виде. Ну и, наконец, можно развивать артиста, а то я вечно о нем забываю, постоянно на что-то отвлекаясь. Только сейчас догадался, что могу быстро развить картографию. Мне же не обязательно самому колесить весь мир. Достаточно взять под управление разум птицы и отправить ее в дальний полет. Только для этого придется позаботиться, чтобы кто-то вливал в меня во время длительных странствий эликсиры и тем поддерживал во мне силы. А то ведь стоит отвлечься и все. Контакт прерван, птичка пропала. Придется брать новую и заново отправлять ее в путешествие. Конечно, можно было заодно уделить внимание развитию воинских навыков. Но они при тренировках, так же, как и обычные навыки, повышаются слишком медленно. Исключения составляют реальные схватки. Взять ту же стрельбу. Попал, убил врага, тут же пришло повышение. А при тренировке замучишься в мишень попадать, пока навык стрельбы повысится. Вот с магией дело обстояло куда интереснее. Использовал заклинание и тут же взял повышение. Жаль только, что мана слишком быстро заканчивается. Остановил взгляд на заклинаниях. Из перспективных значили щит, каменная кожа, ускорение замедление боя, маскировка, приручение питомца и видение. На все остальное стояли ограничения. Требовалось посетить храм и взять степени. Магию, конечно, я потренирую в первую очередь. Как раз пригодятся прихваченные влияние магические растворы. Вот только заветные 97 уровней за столь короткое время мне вряд ли удастся осилить. Пусть даже если буду пить эликсиры и заниматься круглосуточно. Дал согласие на правителя и заклинателя камней. Обе способности в настоящее время были наиболее востребованными. Развитие способности правителя заблокировано. Требуется достичь 18-летия. Было расстроился, но тут же пришло понимание. Блокировано не отказано. Пройдет время, и все откроется. Главная способность уже есть. Ее приобретать больше не понадобится. Доступен навык зодчива. Возьмите или отклоните. Согласился. Вот с навыками никаких проблем не было. Под них у меня места полно, только и успевая развивать. С взятием правителя появился прогресс. Теперь сербаки и Арни могли самостоятельно обследовать дальние закрома большого помещения. Правда, на всякий случай они осторожничали. Каменные люди до этого дважды успели обоих схватить и зачем-то притащить ко мне. Заклинатель камней тоже подействовал. Если до этого камни отказывались подчиняться, то теперь всякая мелочевка легко перемещалась. Захотел сместить влево, все улетело влево. Захотел переместить обратно, камешки вернулись на место. Обрадованный достигнутым успехом, я подался к стене зала. Захотелось попробовать сделать проход, как это получалось делать у Ашура. Почувствовав мысленный приказ, камень будто ожил. Стена затряслась и принялась расступаться, образовывая впереди свободное пространство. Велел камню сделать дыру пошире и поглубже. Камень подчинился, обнажая больше места и уходя в гору глубже. Свершилось. Я стал полновластным заклинателем камня. А зодчий... Видимо, навык зодчего великая система прислала в довесок. Благодаря ему можно было строить из камня всякие строения, мебель и прочее, что захочется. Безусловно, при наличии сопутствующих навыков. Иначе будет получаться примерно так же, как у прежних здешних королей. Велел камню вернуть все в прежний вид. Я уже убедился в своих новых возможностях. Они стали такими же, как у Ашура. Большего не требовалось. Теперь я мог без труда вывести армию из дворца. Появившееся начало прохода стало на глазах замуровываться. Манипуляции с камнем привлекли интерес Сирабаки и Арни. Оба, вслух поражаясь моими теперешними возможностями, подались из дальних закоулков зала к входу. Я же вновь вернулся к мыслям о получении способности полководца. «Учитывая завалы, лежащие на дороге камни, я планировал пройти через горы, беря максимальный срок в неделю. У южан будут с собой хорошие маги, они пустят их вперед. Растрачивая по очереди ману, маги будут расчищать дорогу. Итого армия запросто может пройти костяные горы вдвое быстрее. Пожалуй, даже еще быстрее. Дня за три, как это делали в прежние времена, следовавшие по дороге путники». Итого, мне предстоит повысить уровни и обзавестись полководцем не позже завтрашнего вечера, а уже на третий день устроить южанам разгром. Задача просто невыполнимая. «Не, ну это, конечно, вообще что-то невообразимое», — впечатленно произнес Сербаки, подойдя ко мне. В отличие от арнии рыцарь не видел манипуляций с камнем, проделываемых Ашуром. Его сознание в тот момент находилось в спящем состоянии. Так что увиденное его впечатлило. Да с такими возможностями мы тут такого натворить можем. Видя, что я не особо радуюсь, рыцарь в непонимании нахмурился. Что-то не получилось? Да нет, все получилось. Надо только взять еще одну особую способность, а мне не хватает почти ста уровней. Рыцарь сначала присвистнул, после почесал за ухом, покосился на каменную армию и усмехнулся. И в чем проблема? Да вот вообще ни в чем. Ты так говоришь, как будто это раз и взял. Ну, не за раз, а за полдня запросто. «Опять шутишь?» «Даже не собирался!» «Вон, посмотри, сколько у тебя статуи стоит!» Показал рыцарь на каменную армию. «Их тут тысячи две, три!» «Ты запросто можешь перебить половину и взять опыт!» «Хватит не то, что на сотню, возьмешь всю тысячу!» «Я тебе скажу больше, ты можешь их всех перебить!» «Всех перебить? Ты это серьезно?» Изумился я. «А с кем нападать на южан?» «Ты разве еще не понял?» «Тебя тут каждый камушек слушается!» «Ты сам по себе уже невероятное оружие!» «Южане пойдут по дороге, обрушишь на них горы, и все, южанам конец. Для этого тебе никто не понадобится. Потом все мертвецы окаменеют и снова станут твоей армией. В Костяных горах для тебя открылись невероятные возможности, просто нереальные». «Я и рот раскрыл. А ведь Сюрбаки прав. Мне ведь можно просто устроить на дороге грандиозный камнепад, а потом отправить, скажем, сотню каменных людей, добить остатки. И больше ничего не понадобится. Даже больше того». Возможности, открывшиеся мне, как королю костяных гор, вообще не относятся к великой системе. Они были созданы еще до нее. Так что мне не придется думать о расходовании маны. Проделывать всякое с камня можно было как угодно и сколько угодно. «Баки, ты гений!» — искренне воскликнул я, пораженный простотой задумки. «Додуматься прикончить собственную армию мог, наверное, только ты. Я бы до такого ни в жизни догадался». От стольких похвал рыцарь расплылся в удовлетворенности. «Перевел взгляд на каменную армию. Поверить не мог, что придется убить столько собственных воинов. Вот только куда деваться при моем-то положении? К тому же, уничтожив каменные изваяния, я сделаю благое дело. Тысячи людей, чьи тела окаменели, а разум оказался запертым между жизнью и смертью, наконец освободятся из заточения. Они смогут возродиться в мире до гора или пропасти падших, тем продолжить свой последующий путь». Глава 23, часть 2. Чеславия Сиробаки хватило ненадолго. Уже через минуту сияющая улыбка на его лице сменилась озабоченностью. «Можешь не благодарить. Я всегда знал о своей исключительности. Ты мне лучше вот что подскажи». «Я что-то не пойму. Армию бывшей королю собрали, а где все ценности? Где драгоценные камни, самоцветы? Где, в конце концов, золото?» «Вот не в жизни поверю, что короли собрали армию и не подумали скопить золото. Надо хорошенько осмотреть весь дворец. У меня не развито видение. попробую использовать сам». «Да пробовал уже, оно у меня тоже не особо развито. Только третья ступень. Жалко Лейтона, нет». Всплеснув руками, он разочарованно посмотрел по сторонам. «Я уже думаю, может, они сокровищницу где-то в другом месте спрятали». «Это вряд ли. Короли не зря именно тут собрали целую армию. Вон даже грифонов и драконов притащили». «Сокровищница должна быть где-то здесь, наверняка в самом конце, за драконами». Мы вместе подались в дальний конец зала. За пятеркой драконов шла стена. Пожелал сделать проход, и он появился. Вошел в него, породил небольшого мотылька для освещения и начал бродить внутри горы. бахи и Арни последовали за мной. Камень продолжал расступаться, создавая пещеру. «Мы прошли метров пятьдесят, и рыцарь предложил свернуть влево». Поискали слева, потом справа. На всякий случай я верил камням за нами закрываться, чтобы из-за стольких новых ходов не случился обвал. Спустя полчаса хождения внутри горы мы окончательно запутались, с какой стороны вошли и где что осмотрели. А Шуру повезло. Ему за месяц все показали и рассказали. Нам же приходилось самим до всего додумываться. А что, если попробовать опуститься ниже? Осенило рыцаря. Ниже так ниже. Мысленно велел камням сделать ступеньки вниз. В этот момент вспомнился Ашур. С такими-то возможностями старик ведь мог просто подумать головой, как ему выкрутиться, а дальше создать ступеньки и без труда спуститься к дну колодца. Вот что значит давать сверхвозможности Абы каму, не мог сообразить элементарного. Неожиданно впереди камни расступились, обнажив свободное пространство. Мы вошли в большое темное помещение. Мой маленький мотылек понесся вперед. Его света уже ни на что не хватало. Пришлось обратиться к магии и создать поочередно три больших мотылька. Пустил их в разные стороны, чтобы получше рассмотреть открывшиеся подземелья. Мы очутились в овальном помещении, похожем на усыпальницу. На полу на плитах лежали окаменевшие останки, по-видимому, прежних королей. Их тут было больше тридцати. В центре было невысокое возвышение, а дальше то, о чем грезил Сербаки — большие каменные сундуки. Рыцарь и Эрни подались к сундукам, а я принялся осматривать каменные облики бывших королей. Все оказались исключительно старцами с длинными волосами и бородами. В ногах у плит были выдавлены имена. Шарил Остер, Гельмут Северный, Клякс Колбе. Вычитал несколько надписей и невольно снова подумал об Ашуре. Надо было старика тоже здесь положить. Не бросать же его там, у колодца, где ему пришлось принять от меня столь трагическую смерть. Одеяние королей было разным, от дорогих туник до простой крестьянской одежды. Кто-то вообще был облачен в тяжелые доспехи. Несомненно, это были разные люди. Вместе с тем, в чем-то они были похожими. Их роднило желание жить в одиночестве, а другие тут вряд ли бы прижились. Человек так устроен, что ему требуется общество. Рыцарь, сарни, крифтя одолели тяжелую каменную крышку первого попавшегося сундука. «Ну вот, я так и думал, Рей, тут все золото окаменевшее, представляешь?» Я подался к ним. Проходя мимо возвышения в центре, обратил внимание на лежащую каменную книгу. Вероятно, там было записано какое-то послание для королей. Книгой обязательно предстояло позже заняться. Подойдя к сундуку, я озадачился. В нем лежала уйма окаменевших монет. Ожерелье ясно предупредило, что за день можно оживить десять человек или вернуть прежний вид сотни вещей или предметов. Тут же лежали многие тысячи монет, если не целый миллион. Взял в руку одну из них и пожелал вернуть ей прежний вид. Серый камень сменился золотым блеском. «Золото!» — протяжно произнес рыцарь. «Сейчас бы портальщика и все перетянули в скалистый берег. Сколько тут интересно!» Сир Баки с удовольствием засунул руки в груду окаменевших монет. Я же пока не разделял его радости. Предстояло разобраться, как вернуть золоту прежний вид. Не с каждой же отдельной монетой мучиться». Мысленно обратился к ожерелью с просьбой вернуть прежний вид сундуку вместе с содержимым. Услышав желание, ожерелье принялось его исполнять. Сундука, лежащая в нем золото, начала возвращаться в прежний вид. «В сундуке 1 499 999 золотых монет». Навык финансиста помог сосчитать деньги. Закинул к остальным державшую в руке монету и перевел взгляд на остальные сундуки, примерно прикидывая, сколько их всего здесь хранилось. «Рэй, не возражаешь, я немного забью карманы?» — спросил рыцарь. «Баки, все равно же потеряешь. У тебя в кармане дырка». «А я в другой карман положу. Нет, ну должен же я хоть что-то отсюда забрать». «Да я-то не возражаю. Лишь бы золото пошло в дело». «Арни, не стесняйся. Возьми себе сколько хочешь. Вам деньги с матерью еще пригодятся». «Ммм, мешок! Где его только взять? Я бы и два забрал. Все каменное. Придумал же кто-то сделать такое место!» Принялся обурчать рыцарь, набивая монетами единственный целый карман. Арни сначала замешкал. Вздумал стесняться. Но аппетит приходит во время еды. Начав с тощей жмени, сунутой в карман, он быстро сообразил, что лучше забить золотом походную сумку. Чем надоумил воспользоваться и сиробаки. Я же тем временем насчитал в усыпальнице 126 сундуков. Это выходило, как мне снова подсказал навык финансиста, 189 миллионов монет. Вот только я был не уверен, что здесь везде лежали исключительно золотые монеты. Да и размер сундуков был разным. Кое-какие экземпляры попадались прямо-таки громадными. Попросил рыцаря и Арни помочь. Предстояло осмотреть содержимое всех сундуков. Минуло больше часа, прежде чем мы открыли все сундуки. Был обрадовался, когда попался здоровенный сундук, набитый всякими вещами. Уже понадеялся найти древние артефакты. Поскорее вернул сундуку баловит. Но нет, увы, нет. Видимо, один из королей складывал в него особо ценные находки. Мастера умерли, а вещи давно потеряли всю вложенную в них магию. Из действительно ценных вещей нашлось 12 сундуков с всякими драгоценностями. И еще два, полностью забитые жемчугом. Со временем он портился, поэтому на всякий случай вернул одному сундуку прежний вид. Жемчуг оказался идеальным. Сир Баки тут же смекнул, что надо сделать. Попросил разрешения поменять золото на жемчуг. Конечно, согласился. Рыцарь сполна заработал награду. Я лишь предупредил его, чтобы точно ничего не потерял и хотя бы успел потратить вырученные от продажи жемчуга деньги. И вот смотри, что интересно. Удача опять открылась боком. Скинув золото и теперь, нагребая в сумку жемчуг, принялся рассуждать рыцарь Столько нашли, а толком забрать ничего не можем. Это понятно, что когда-нибудь потом можно сюда снова вернуться и переправить порталом. Но факт остается фактом: нашли и взять не можем. А вспомни, что говорил Валип: Много золота переправить порталом нельзя. Это придется неделю, а то может и весь месяц отсюда все перетаскивать. Но нельзя же все одним днем мерить. Сегодня нашли, пройдет время, мы вернемся и все заберем. «Что ты так переживаешь?» Встав, я направился к возвышению с книжкой. У меня оставалось слишком мало времени. Тут не до разглагольствований. Предстояло быстро с ней ознакомиться и дальше начинать качаться. Хотелось уже сегодня взять полководца и вечером начать подготавливаться к встрече с южанами. Ждать три дня, если можно с ними покончить быстрее, не имело смысла. Пришлось обратиться к ожерелью, а то книга целиком окаменела, что и не раскрыть. «Я, Лигур Серфиус Гвивенсолок, великий заклинатель камней, создал на пустоши у барьерных гор свою вотчину, место для уединенной жизни в покое». Предисловие было небольшим, всего в полсотни страниц, исписанных крупными буквами. В них Лигур рассказывал о себе, своих достижениях и том горе, постигшем его в рассвете лет. Его сердце разбила некая дама. Бросив его, она ушла к другому. Из-за этого он настолько опечалился, что уже намеревался наложить на себя руки. Подавшись в пустошь рядом с барьерными горами, Лигуру пришла в голову мысль создать для себя место, где бы он мог поселиться и жить отшельником. Соскребя камень с близлежащих гор и отняв часть каменистой береговой суши, он сотворил свои тогда еще безымянные горы. А чтобы камня всегда было предостаточно, сумел в этом месте создать такие условия, чтобы все каменело. Прожив отшельником более 30 лет, он прикипел к своей вочине и решил оставить горы в том виде, в каком создал. А чтобы здесь оставался хозяин, он придумал титул короля и атрибуты власти – корону, посох и ожерелье. По его замыслу горы должны были стать пристанищем для таких же одиночек, коим он был сам, решившим уйти от мирской жизни. Перед смертью он нашел первого соискателя на эту роль – Джорана Хейлдена, которому все и передал. Короли были полными властителями гор, лишь созданных лигуром. Дальше их власть заканчивалась. Они могли постоянно здесь обитать или временами отлучаться. Но прежде атрибуты власти предстояло оставить во дворце, иначе они должны были превратиться в песок. Дальше в книге шел перечень всех королей с указанием полных имен. Конец списка меня очень удивил. В нем значился я. «Ну, что там пишут?» Увидев, что я закончил чтением, спросил Сербаки. «Книгу написал некий олегур. Это он создал костяные горы. Написал о своей жизни и прочем. Понятно, ничего интересного. А я вот смотри, что нашел, пока ты читал. Вот смотри, тут есть карта костяных гор». Показал рыцарь на дальнюю стену. Велел мотыльку приблизиться к стене и сам к ней подался. Дикий камень оказался совсем не диким. Рыцарь вряд ли бы разглядел карту, если бы она не была обведена ровным полукругом». На ней можно было разглядеть возвышавшиеся горы и главную дорогу, по которой южанам предстояло двигаться к узкому перешейку барьерных гор, где стояла стена, ограждавшая вход в долину. Также были отображены всякие тропы. Имея наглядную карту, теперь можно было спланировать место, где лучше всего устроить на южан засаду. Интересно был обозначен дворец. Сам он особо не отображался, зато отчетливо прорисовывался зал, где стояли войны, и проход в усыпальницу, где мы сейчас находились. Оказывается, мне нужно было сразу за драконами делать ступеньки вниз. Тогда бы мы напрямик попали в усыпальницу. Теперь-то мне было понятно, что королям не нужно было делать потайных ходов, поэтому их и не было. Способность заклинателя камня давала возможность прокладывать в камнях проходы, как заблагорассудится, а потом все замуровывать. Этим решился вопрос, куда мне деть после ухода атрибуты власти. Я мог попросту оставить их в усыпальнице. Кроме меня, больше до них никто не доберется. Во всяком случае, это будет сделать очень непросто. Понадобится как-то через скалы пробраться к дворцу, перебить всю каменную армию, а потом еще раздолбить массу камней, и только тогда сюда спуститься. Прежде чем подниматься наверх, я кинул усыпальницу взглядом. «Нет, все-таки Сербаки Баки не прав. Нам очень повезло столкнуться с Ашуром и заполучить в помощь костяные горы. Нам даже удалось найти золото и всякие другие драгоценности. Только с южанами понадобится так все провернуть, чтобы не выдать главный секрет этих мест. Все равно, ведь кто-нибудь обязательно ускользнет и останется жив. Потом разнесет по миру, что в костяных горах обитают каменные люди. От этого у короля Юга или кого-то другого возникнет интерес. Начнет засылать сюда рыцарь и вынюхивать что да как. Посему придется действовать осторожно. А лучше всего вообще устроить камни под ночью, чтобы уж точно никто толком ничего не увидел и не понял.